Глава 26. Сесилия. По лицу Тобиа состекает вода, когда он ликующе поднимает зубами яблоко. В его глазах пляшет торжество, а я хлопаю в ладоши, пока он стряхивает в воду с волос. Отлично, Кинг, достал яблочко, смеясь, говорю я. Но не обязательно было лезть туда с головой. Он вытирает лицо досуха кухонным полотенцем. Не вижу в этом смысла. Вообще-то, я тоже, это просто традиция. «Думаю, в следующем году мы её пропустим», — говорит Тобиас и проводит полотенцем по шее, а у меня в груди разливается тепло при мысли о следующем годе. Тобиас бросает яблоко на газету, которую мы расстелили на полу, а мой любознательный пёс тут же вклинивается между нами и опускает морду в огромную кастрюлю с яблоками. «Но!» — ругается Тобиас, и Бо отпрыгивает, набрав когтями горстку тыквенных спагетти и утаскивает их с собой. «О, ну уж нет!» — вскрикиваю я. И Бо пытается сбежать. Тоби ословит его, вытирает псу лапы и выпускает на улицу через заднюю дверь. Выкидываю газету, а Тоби зажигает свечи в доделанных нами тыквах. Пока он накрывает мою тыкву верхушкой, выключаю свет на кухне, подхожу к нему, и мы осматриваем наши труды, лежащие на столе. Ну, похоже, ты победил, говорю я, восхитившись его тыквой с вырезанным вороном. Классно вышло. А вот твоя ужасно! парирует он, смотря на моего щербатого Джека. Оценив его серьёзное выражение лица, заливаюсь смехом. «Ладно, урок для начинающих бойфрендов. Ври, даже если я буду выглядеть толстой в джинсах или дам промашку». «А теперь ты хочешь, чтобы я врал?» «Нет, ну какой же ты дурак». «Идём». Велитон наберет тыкву. «Надо поставить их на крыльце, чтобы отпугнуть злых духов». Улыбаясь во весь рот, Хватаю свою ужасную тыкву и выхожу за Тобиасом на крыльцо в холодную звёздную ночь. Мы садимся бок о бок. Обхватив руками, Тобиас притягивает меня к себе, и мы смотрим на дворик. Листва у растущих вдоль подъездной дорожки деревьев почти облетела, но из-за размеров двора и луны над полем через дорогу картина вырисовывается красочная. Здесь очень спокойно, Сесилия. Но? Никаких «но» я приспособился. Вставай, холодно. Стоит повернуться к дому, как замечаю стремительно летящий на нас тёмный предмет и кричу, пока он не опускается на уровне глаз и не зависает всего в паре метров. «Не бойся», — смеётся Тобиас. «Это Тайлер. Решил поздороваться». Он поднимает руку и показывает средний палец. «Это дрон». «Да. Да, Сесилия, это обычный, нормальный, непримечательный Хэллоуин. Но я не возражаю». «С каких это пор у нас есть дроны?» «Я же тебе рассказывал». «Нет, я бы точно запомнила, если бы ты мне рассказал, что у нас есть дроны». «А», — вспоминает он, — «я рассказал твоим родителям». «Ну, это существенно меняет дело, раз уж они знают». Смотрю на Тобиаса, и он бросает на меня взгляд полный раскаяния. «Извини. Вот тебе наглядный пример, почему ты всегда будешь в опале, Кинг». Поворачиваюсь к дрону и радостно машу рукой Тайлеру, а потом начинаю посылать воздушные поцелуи. Тобиас, недовольно бурчит за моей спиной, утаскивает меня в дом и прижимает спиной к двери. Поворачивает замок три раза, упирается руками в дверь у моей головы и прищуривается. «Ты не будешь раздавать поцелуи всем подряд». «Нет». Он кивает. «Нет, не обсуждается». «Какой ревнивец!» «Хорошо, что я не хочу целовать никого, кроме тебя». «Ну?» Но... «Ну?» Но... Шепчу и в предвкушении прикусываю губу. Тобиас подносит палец, побуждая меня выпустить её и проводит им по губам, сосредоточив на них внимание. Он наклоняется и быстро целует меня, окидывает взглядом мою пижаму и отходит назад. И вот теперь я сама начинаю ненавидеть свою пижаму. «Что дальше?» Спрашиваю и иду за ним на кухню. Через 20 минут мы раскуриваем косячок, берём яблоки, покрытые карамелью, ставим хэллоуин и по очереди бросаем друг другу в рот попкорн. Удивлённая окончанием этого дня, внимательно смотрю на Тобиаса в свете чайных свечей и экрана телевизора. Наблюдаю за тем, как впервые Тобиас смотрит фильм ужасов. Я — его первая девушка и единственная любовь. Осознаю это, поглаживая его грудь через термофутболку. Никогда не устану делить с ним его первый опыт, серьёзный или не очень. Мне больно принять, что он многое упустил в жизни. Есть в Тобиасе некоторая наивность, несмотря на его возраст и образ жизни, что он вёл до сегодняшнего дня. Это произошло само по себе, просто так. И осознание этого так пленяет, что не могу удержаться и ещё сильнее к нему прижимаюсь. Тобиас заслужил этот отпуск просто ради возможности хоть немного пожить, забыв о намерениях братства как в те быстро пролетевшие месяцы, когда мы были вместе, хотя и тогда он работал. Теперь он стал свободным человеком, и я намереваюсь сделать эту свободу приятной для него. От меня ему нужно всего ничего. Ему нужно, чтобы я заверила его в том, что жить для себя ради своего счастья — это нормально, потому как он не знает, как жить, не заботясь о нуждах других. Мне будет сложно помочь ему избавиться от этой привычки, хотя это его качество потрясающее однако он достаточно из-за этого настрадался. И, откровенно говоря, эта привычка кажется неискоренимой, поскольку он провёл с ней большую часть жизни. Любая маломальская победа для меня станет приятным проигрышем для него. Однако со временем я заставлю его принимать решения, продиктованные тем, чего хочет он. Научу немного быть эгоистом и делать выбор в пользу своих желаний. Тобиас проводит рукой по крыльям на моей спине, и я целую его в шею. Он смотрит на меня, обхватывая своими сильными руками, но когда начинает играть музыка, предвещающая появление маньяка-убийцы, Тобиас переводит внимание на экран и рассеянно водит пальцами по моей спине. Лучший Хэллоуин на свете.